Глава двадцать шестая. Песчаная буря. После ячьего сыра еще долго держится приятный молочно-травный, чуть островатый, но при этом совершенно чистый привкус. Да, сыр хорош. Илья Абрамович на обед съел сразу четыреста граммов, еще два килограмма взял на вынос. А вот жареные момо с бараниной были лишними. Теперь хотелось пить, к тому же пришлось хорошенько поработать зубной нитью. Прошло два часа, а небо до сих пор казалось обметанным липкой пленкой дыма. Жажда только усилилась после прогулки. На город опустилась песчаная буря, из-за нее чуть не отменили все рейсы в Лех, и хватило 15 минут на улице, чтобы потом еще с полчаса ощущать во рту сухую пыль. Илья Абрамович согласился выпить чаю, но только после того, как убедился, что его будут пить и Максим, и Анна. Когда официанка-индианка лет тридцати с двумя тугими косами принесла им фарфоровый чайничек, на всякий случай поменялся с Анной чашками. Внимательно наблюдал за тем, как из узкого зеленого носика льется янтарная заварка, и следом уже из пластикового чайника льется кипяток. Девчонка сидела напротив, взволнованная, чуть бледная, однако неизменно красивая. Путешествие пошло и на пользу. Ее городская ухоженность обтесалась, обветрилась, щечки все такие же гладкие и мягкие подтянулись, отчего в лице наметилась приятная заостренность. Впечатления усиливали собранные в хвост волосы. В их прошлую встречу Анна выглядела иначе. Илье Абрамович с улыбкой посмотрел на ее скрытые под шерстяным свитером плечи, вспомнил надорванную кофточку, оголившую белую кожу ключиц. «Ты, Максим, напрасно так поступил». Илья Абрамович отпил из кружки. Чай оказался довольно крепкий, с явной примесью трав. Кажется, добавили тмин, шалфей и что-то еще, похожее на эвкалипт. Интересное сочетание. Как сказали бы англичане, не стоило изображать овцу, страдающую головокружением. Илье Абрамовичу нравилось это выражение. Точное, свежее, по-своему оригинальное. Салли до сих пор в больнице, это было нечестно. Нечестно? переспросил Максим. Он казался спокойным, научился держать себя в руках. Молодец, теперь более уверенно вел игру. «Мне жаль твоего друга-монаха, однако у него был выбор. У вас у всех был выбор. Даржо, Кажется, так его звали!» Илья Абрамович повернулся к Дмитрию. Мальчишка молча кивнул, он сидел сбоку, будто застрял на границе двух миров. Анна с Максимом по левую руку, Илья Абрамович с Баникантхой по правую. Ни на кого не смотрел, только изредка поглядывал на сестру. За эти дни не раз умолял Илью Абрамовича позаботиться об Анне, чтобы не случилось. Обещайте, что с ней все будет в порядке. Илья Абрамович обещал, и он так просто словами не бросался, знал, что при случае действительно позаботится. Нельзя же допустить, чтобы Анна вновь угодила в руки Сальникова. Константин Евгеньевич совсем не умел обращаться с девушками. Так вот, Доржо жил бы на горе и не знал бы горя, молился бы своим богам, достаточно было сказать правду. Он предпочел молчать, и я уважаю его выбор. Доржо знал, на что идет. «А вот ты...» Илья Абрамович пальцем указал на Максима, «Ты, мой друг, напал из-под разве так можно?» Максим не ответил, мог бы напомнить о нападении на его отчима, ведь шахбан тогда поступил так же, ударил беднягу со спины, не попытался сперва поговорить с ним. Илья Эбрамович ждал именно такого ответа, ради него и затевал разговор. Хотел, чтобы Максим перестал тешить себя своим мнимым благородством, чтобы внутренне признал свое равенство с Шахбаном или Сальниковым. Однако мальчишка просто промолчал. Молодец. Общение с ним становилось приятным, хотя до отца Сергея Владимировича ему, конечно, было далеко. Илья Абрамович допил чай, отставил чашку и вернулся к расшифрованным тетрадям, которые ему передал Шустав-младший. Открыл третью, еще не прочитанную, и тут же, не поднимая глаз, спросил, «Почему ты выбрал именно это место?» «Потому что сами вы никогда бы его не выбрали», — ответил Максим. «Уверенно и быстро. Пожалуй, чересчур уверенно и чересчур быстро. Впрочем, он наверняка догадывался, что такой вопрос прозвучит». Ресторанчик был дешевый, слишком темный, слишком шумный, нарочито оформленный в тибетском стиле с преобладанием красных и желтых цветов. Нелепые юбочные тканные абажуры, загородки из рисовой бумаги и гипсовые маски всевозможных божеств. По углам даже стояли гипсовые монахи, пестрые и выполненные в человеческий рост. Максим был прав, Илья Абрамович никогда бы не стал ужинать в подобном месте. Достаточно было взглянуть на его крикливую неоновую вывеску и липкое ламинированное меню. Собственно, и сам город Илье Абрамовичу не понравился, он здесь никогда прежде не был. Ожидал чего-то более впечатляющего. Древний город, столица горных караванов, а на деле сплошное убожество с претензией на исключительность. Все эти путанные улочки с мрачными арками, через которые приходилось идти, склонив голову, с тупиками завалов и мощенными тропками, которые иной раз вели прямо по крыше одноэтажных домов, в щель под ногами можно было разглядеть, как в утлой лачуги сразу несколько женщин заняты шитьем или готовкой. Вдоль водных каналов ошивались лохматые собаки и полунищие горожане в вязаных шапочках. Всюду пахло благовониями, влагой и побелкой. Впрочем, Илья Абрамович признавал, что на впечатление от города повлияла песчаная буря. Задолго до заката, погрузившая долину в коричневые сумерки, окружные насаждения из деревьев, кустов и прочей растительности смягчили полевой порыв, однако тот добрался и до центральных кварталов. Илья Абрамович был недоволен Баникантхой, который, сам толком не зная улиц, повел их якобы кратким путем к ресторану, указанному Максимом им следовало ехать на машине. «Почему именно лех?» — спросил Илья Абрамович, глядя на первую страницу открытой тетради. Отец тут часто бывал, закупал товары для перепродажи в России. «С чего ты взял?» «Доржо», — рассказывал. И опять он ответил быстро, без раздумий, правда, на этот раз его ответ прозвучал не так убедительно. Шустов рыскал по всей Индии, не только в Кашмире. — Да, — согласился Максим, — но когда Доржо видел его в последний раз, отец направлялся именно сюда, говорил, что его ждут незаконченные дела. — И что с того? — Это была последняя зацепка, я подумал, что найду здесь отца или хоть какое-то указание, где он теперь живет. — И как? — Илья Абрамович посмотрел на Максима, ждал, что прямой взгляд его смутит. Мальчишка не дрогнул, продолжал говорить спокойным глубоким голосом. Ничего не нашел, поэтому и предложил обмен. Понял, что окончательно уперся в тупик. «Окончательно уперся в тупик», — задумчиво повторил Илья Абрамович. Обвел взглядом всех, кто сейчас сидел за их прямоугольным столом, бумажная скатерть с логотипом другого, судя по всему, расположенного за многие километры отсюда ресторана, дешевые пластиковые салфетницы и подставки для зубочисток, Илья Абрамович никогда бы такими не воспользовался. А вот Баниканха, допив чай, беззаботно схватил сразу две зубочистки, прикусив, посасывал их, не мог сидеть спокойно. Илья Абрамович запретил ему жевать в ресторане Бетель. В итоге индийца обходился таким сомнительным заменителем. А что там с кровью, вместо которой прольется вода из зашифрованного письма? Эту подсказку я не понял. — Возможно, отец хотел предупредить, что меня ждет опасное дело, дело, которое закончится кровью. — Ну да, почему бы и нет, — усмехнулся Илья Абрамович. Почувствовал, как у него начинает стягивать живот. Не стоило налегать на ячий сыр и момо Или это проявилась горная болезнь. В любом случае, желудок был явно чем-то недоволен, пришлось даже ослабить ремень. Илья Абрамович пролистал тетрадь, заметил там свою фамилию и с театральной медлительностью прочитал выхваченный фрагмент. «В первом приближении, когда Егоров только посвятил меня в детали, дело показалось занимательным, но едва ли стоящим чрезмерного внимания. Теперь же я окончательно убедился в его исключительности», — подмигнул Максиму. «Вот твоего отца был хороший слог, не находишь?» Мальчишка допивал чай, даже не посмотрел на Илью Абрамовича. Дальше он вернулся к первой странице, читал молча. «Про коллекционера мы с Гаспаром ничего существенного так и не узнали. Пожалуй, наиболее ценными и по-своему исключительными оказались данные о том, что все памятники он закупал не напрямую, а через посредника, некоего Карлоса Дель Кампа, плантатора, жившего на два континента в Перу и в Испании, и, в общем-то, к живописи не имеющего отношения». Что же до самого коллекционера, то Гаспар доподлинно установил его участие в немалых грузовых поставках на перуанские берега, куда он, среди прочего, отправлял и художественные материалы, возможно, те самые, которые использовали мастера из его «приходной книги». В дальнейшем Гаспар посвятил себя поиском сведений о Карлосе дель Кампо, для чего отправился в Перу, сумел раскопать там немало интересного в архивах. Однако найденные им материалы проливали свет исключительно на неудачную, закончившуюся полным разорением плантаторскую историю Далькампа, а его связь с коллекционером и всеми этими якобы погибшими молодыми художниками не высветили ни в коей мере». Ребята из Изиды, которых Скоробогатов разрешил подключить к нашему исследованию, занимались поиском новых памятников из приходной книги, а также установлением фактов бытования уже выкупленных или просто локализованных памятников. К сожалению, за месяцы кропотливой работы они едва продвинулись. Я же, в свою очередь, сосредоточился на единственном выжившем художнике – Оскаре Вердеха. Он прожил долгие 25 лет с того дня, как официально опроверг свою гибель и был обязан оставить хоть какие-то намеки на то, что с ним происходило с 1787 по 1809. Мне удалось восстановить ключевые вехи его биографии до и после этого странного, скажем так, загробного периода. Наибольшее внимание я уделил последнему году до исчезновения и первому году после возвращения. Сполна изучив некоторые из найденных писем его друзей-художников, а также воспоминания, уже в старости написанные и опубликованные его двоюродной внучкой. «Оскару в них в общей сложности уделено чуть больше двух страниц. Я убедился в главном. 22 года пребывания в неизвестности полностью изменили этого человека». На преждевременных похоронах о нем говорили как о мечтателе, бесконечно талантливом, отзывчивом, жадно стремившемся показать обывателям истинную красоту мира. Оскар был близок со своей семьей, руководил им же открытым клубом молодых живописцев. Судя по единственному из сохранившихся портретов Оскара, он был красавцем. Затем, объявившись в родной Севилье, 22 года спустя наш художник показал себя другим человеком. Кажется, он вообще предпочел бы сохранить инкогнито, если бы не потребность в семейных деньгах. Оскар замкнулся, подурнел после долгих, истощивших его тело болезней. Поговаривали, что он сошел с ума, а друзей, согласившихся вновь принять его даже в таком виде, оттолкнул неусыпной паранойей, всюду подозревал слежку и пугал близких разговорами о неизбежной каре, которая должна постигнуть его за тяжкие грехи да ко всему прочему добавилась набожность, доведенная до одержимости. И больше никаких разговоров о свободе творчества. Он, судя по всему, вообще ни разу не взялся за кисть после возвращения, хотя до того с неизменным постоянством отмечался в приходной книге коллекционера. Отец Оскара еще в конце XVIII века погиб от оспы, а здоровье его матери, надо полагать, подорвали для начала радость при виде ожившего сына, а затем ужас перед его безумием. Она скончалась через два года после возвращения Оскара и тем самым обеспечила ему безбедное существование. И как же поступил этот мечтатель и живописец? Продал все, заделался простым сапожником и до конца дней жил в Хибаре где-то на Гвадалквивире, заколотив окна, обнеся участок двухметровым частоколом и сделавшись посмешищем для всей округи. Если Оскар и рассказывал кому-то об участи других художников из приходной книги, а главное о том, почему они окончательно пропали после 1815 то упоминаний об этом я не нашел и сосредоточился на последнем годе перед его инсценированной смертью. Здесь мне, наконец, удалось найти кое-что любопытное. Архивов самого Оскара по понятным причинам не сохранилось. Перед тем, как продать родительский дом, он избавился от всего, что могло хоть отчасти рассказать о его прошлом. Однако в письмах одного из друзей Оскара, еще времен его молодости, сохранилась любопытная брошюра. В общем-то, ничего особенного. Некое общество обещало помочь молодым художникам, предоставив им полную свободу творчества за пределами самых смелых фантазий. О какой свободе и о каких фантазиях шла речь в брошюре не уточнялось. Однако всем желающим предлагалось пройти своеобразное собеседование в одном из особняков в Там надлежало доказать свой талант в живописи, скульптуре, архитектуре и тому подобное, а доказав получить дальнейшие указания. Оскар в 1786 переслал эту брошюру своему другу с предложением вместе пойти по указанному адресу. Друг отказался, что явствует из письма, в котором он насмешливо пересказал эту историю своей невесте. О том, что произошло дальше, я не знаю. Поначалу даже не был уверен в существовании такого сомнительного общества, а главное в том, что Оскар в него вступил. В брошюре не было имен, названий, если не считать точного адреса. Я не понимал, за что зацепиться» подобных клубов объединений и тайных обществ открывалось предостаточно какое из них искать я не сдавался понапрасну провозившись со списками художественных сходок тех лет переключился на сам особняк где предположительно устраивались собеседования он сгорел в пожаре конца девятнадцатого века пришлось ограничиться научно технической документацией и вот тут меня ждал сюрприз владельцем особняка С 1771 по 1816, когда он был продан в уплату долгов, значился Алексей Иванович Затропезный. Я уже встречал это имя. Алексей Иванович владел особняком на Пречистенке, тем самым, что впоследствии нарисовал наш с тобой Берг. Думаю, ты и сама успела это выяснить, а сейчас, услышав о нем, удивилась не меньше меня».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 Я не мог игнорировать очередное совпадение, и мои исследования планомерно перенесли меня из Севильи в Ярославль, где когда-то жила и процветала семья Затрапезных. Работа там оказалась плодотворной, и я установил, что в 1766, за год до того, как Затрапезный продал мануфактуру, ему удалось вывести из ее поселений почти полсотни квалифицированных рабочих. А по документам затропезный вывез их без семей для освоения, скажем так, новых технологий, которыми согласился поделиться его испано-перуанский коллега Карлос Дель Кампо, ранее известный нам как посредник, чьим услугам прибегал коллекционер. Тут-то и сошлись концы с концами. Я наконец доказал связь между этими двумя персонажами, а заодно и важность безымянного клуба из Севильи, в котором перед исчезновением побывал наш злосчастный Оскар Вердеха. Увести в Перу полсотни ярославских рабочих – событие почти невероятное для тех лет – а затрапезный устроил все без лишнего шума. О том, что Дель Кампа – испанский колонист, Алексей Иванович нигде не упомянул, хотя к тому времени испано-российские отношения были вполне гладкими, если можно назвать гладкими их почти полное отсутствие, и скрывать этот проект не было видимых причин. А рабочие так и не вернулись в Россию, после того, как сгинул сам Затропезный, о них окончательно забыли. Я отправил запрос Гаспару, продолжавшему работать в Перу, и к тому времени не обнаружившему ни единого сведения ни об одном из мастеров из приходной книги, а потому успевшему разувериться, что они вообще когда-либо высаживались на берегах Южной Америки. Гаспар почти вышел из игры, которую сам же начал. Отчасти, сказалось, подхваченная им лихорадка, она хорошенько подпортила ему здоровье. Однако он успел установить, что никаких рабочих из России в документах не отмечено. Там, в испанской колонии, их и быть-то не могло, они просто исчезли, растворились вслед за Александром Бергом, Николаем Одинцовым, братьями Лот, Паскалем Дюраном и многими другими. Между тем Покачалов обнаружил в хранилище Третьяковской галереи подборку из дюжин рисунков, выполненных итальянским карандашом. Среди авторов несколько заштатных художников, получивших в 1808 заказ от Затрапезного. В отделе рукописи нашлось упоминание, что эти зарисовки так и не были отправлены по адресу заказчика в Испании, куда ранее каждый год отсылалось не менее трех десятков таких эскизов. Адрес, как ты догадываешься, указывал прямиком на особняк в Севилье, Еще одна деталь, которая помогла отчасти устранить не только путаницу в датах Берга, но также и значительные погрешности в обустройстве изображенного им особняка. Берг писал картину не с натуры, а по чужим разрозненным зарисовкам. К тому же общий вид мог скорректировать сам за трапезной, пожелавший увидеть принадлежавшее ему строение в чуть более привычном оформлении, да и не ведавший о проведенных в нем перестройках. Другое дело, что оставалось непонятным, зачем вообще понадобилось удаленно создавать подобные полотна. Наконец, решающее открытие довелось делать мне, когда я добрался до бумаг последнего из известных затрапезных дальнего родственника Алексея Ивановича по его родному дяде. Он состоял секретарем великого князя Константина Палыча, брата Александра I, а после его смерти перебрался в Париж по приглашению близкого друга. Именно в Париже я разыскал записи этого затрапезного, в которые он со всей скрупулезностью внес основные события своей жизни и жизни наиболее памятных родственников. Немало строго было посвящено Алексею Ивановичу. Помимо всевозможных домыслов и слухов, я впервые встретил упоминание дневника в кожаном переплете, который Алексей Иванович вел вплоть до того дня, когда окончательно покинул Россию. По словам последнего из затрапезных, он держал дневник в собственных руках, однако прочитать его не смог, потому что тот был умело зашифрован. Дневник он еще до приезда в Париж передал одному из родственников жены, любителю словесности. К счастью, его имя и должность были указаны сполна. «Я знал, с чего начать, вот только не предполагал, что поиски займут почти полтора года. Теперь дневник найден, а главное расшифрован». Сделать это, надо признать, было непросто, ведь Затропезный писал его на смеси сразу трех языков, и теперь я знаю, как поступить дальше. Более того, понимаю неизбежность всех уже совершенных и еще только задуманных поступков, равно понимаю и оправдываю поступки самого Алексея Затропезного, которые со стороны кажутся безумными в своей расточительности». Разве может человек отказаться от возможности увидеть то, что скрыто от глаз других людей? К сожалению, мне пришлось в полной мере передать расшифровку Скоробогатову, однако я понимал, что почти ничем не рискую. Аркадий Иванович не способен оценить значимость того, с чем мы столкнулись. Отчаяние после кончины жены сделало Скоробогатого чуть более восприимчивым, однако не лишило обычного прагматизма. Да за с его умом и желанием обрести подлинную свободу Аркадию Ивановичу далеко. На этом третья тетрадь закончилась. Последние страницы Илья Абрамович листал не так внимательно. Собственно, он уже видел текст и мог бы за несколько минут убедиться в его полноте. Дмитрий постарался на славу, справился с зашифрованным посланием Шустова не хуже Максима. А снимки самих тетрадей передал по интернету еще в тот день, когда сам впервые их увидел. Илья Абрамович поначалу удивился, когда пять дней назад Дмитрий вдруг потребовал привести ему «Город Солнца», сам бы, пожалуй, не додумался до такой комбинации. Поверил, что книга утратила значение с той минуты, как Максим обнаружил в ней указание на цейлон. Тем не менее, Илья Абрамович сейчас потратил немало времени, чтобы заново прочитать все три тетради подготовил настоящий спектакль, жалел только, что рядом нет Лизаветы, она бы оценила его подход. Сидевший за столом Баникантха, стоявший у входа в ресторан Шахбан, прятавшийся на крыше Сатунтар и ждавший в машине водитель, никто из них не воздаст должное его игре. Илья Абрамович готовился изобразить недоумение от прочитанного, затем планировал посетовать на кончину Гаспара дельгада которого в самом деле до канала затяжная лихорадка Илья Абрамович готов был пойти на что угодно, лишь бы вывести Максима из равновесия и так подтолкнуть к ошибке. Раззадоренный мальчишка наверняка сболтнул бы лишнее, однако теперь ни о каком спектакле речи не было. Илье Абрамовичу стало плохо. Никогда прежде он не чувствовал таких резей в животе. Проклятый ячий сыр! И как не вовремя! Его, конечно, предупреждали, что акклиматизация на высоте сопровождается слабостью и дурнотой, но ведь не настолько сильными. Кишки выворачивались под кожей, стягивались узлами и дергались в такт сердцебиению. Илья Абрамович чувствовал, как по ним скользят холодные пузыри. Надеялся переждать приступ, не хотел показывать остальным свою слабость, поэтому пока не закрывал тетрадь, а потом увидел, как вырвало бониканху, и догадался что дело тут совсем не в сыре и уж точно не в акклиматизации. Индиец даже не пытался прикрыть рот, залил стол темно-оранжевой массой. Запахло не до конца переваренной пряной пищей. Брызги полетели во все стороны, когда они упали на рукав Илье Абрамовичу, он и сам почувствовал поднявшуюся к горлу тошноту, на силу проглотил горькую отрыжку и только сейчас заметил, что Максим и Шмелевы встали со стульев. Мальчишка обдурил его. Не было ни времени, ни сил выяснять, как ему это удалось. Илья Абрамович правой рукой достал из кармана телефон, а левый продолжал сдавливать живот, словно тот, вскипев отравлением, мог лопнуть. Несколько пузырей скользнули вниз по кишкам. Илья Абрамович не сдержался и спустил серный паленый запах. Увидел, как Максим, наклонившись через стол, взял забрызганной рвотой тетради Шустого. Одолевая слабость и усиливавшиеся рези, Илья Абрамович попытался ему помешать, в итоге выронил телефон и громко с хрипом выругался. Мальчишка ничего не говорил, просто наблюдал за происходящим. А потом, уперев руки в бортик стола, двинул его с таким напором, что Илья Абрамович и Банниканха вместе со стульями опрокинулись на пол. Следом застроились перепачканная скатерть и все, что на ней стояло. Боль от падения ненадолго отрезвила. Илья Абрамович давился злобой и тошнотой. Салба катился пот, горло жгло от ядовитых газов, живот окончательно потяжелел, стал свинцовым, а кишки в нем не прекращали выкручиваться резиновым клубком разорвав скатерть и запутавшись в ее лоскутах илья абрамович искал выроненный телефон весь припачкался в ротных массах боникантхи в судороки отвращения попытался отползти в сторону сам индийец поначалу лежал неподвижно с приоткрытым ртом из которого продолжала сочиться бордовая подсвет бителя жидкость затем взвился на месте откатился от стула и обхватив живот руками принялся испуганно бормотать что то неразборчивое После второго, чуть менее обильного приступа рвоты, завыл собачьим визгом. «Слабак! Ничтожество! А если уж начал стонать, так лучше бы делал это громче, чтобы с улицы услышал шахбан!» Приподнявшись, Илья Абрамович увидел, как Шмелевы и Максим убегают. Дмитрий явно не ожидал такого поворота, растерялся. Они устремились на кухню, значит, догадывались, что на выходе их будут сторожить. «Ничего, далеко не убегут, нужно только добраться до телефона и предупредить остальных!» Из-за соседних столов вставали, женщины прикрывали рот рукой, несколько мужчин неуверенно пытались подойти к Бонникантхе, но, кажется, брезговали к нему прикасаться и только глупо переглядывались, не зная, что делать. В дверях кухни Максим Шип выходившую официантку, та, загремев под носом с тарелками, повалилась на пол. Побег был продуман не так уж хорошо. Илья Абрамович, отчаявшись найти телефон, попробовал встать, но по телу прокатилась такая боль, что он рухнул обратно на разметанную скатерть, дешевые салфетки и зубочистки. Наконец закричал во всю силу, из-за чего посетители вокруг отшатнулись. От крика голова пошла кругом, а после очередной подавленной отрыжки во рту растекся неприятный привкус ячьего сыра и желчи. Увидев при собой Шахбана, Илья Абрамович даже не смог указать ему, куда убежали Шустов младший и Шмелевы. Боялся отнимать руки от бугрившегося живота. «Кухня!» — выдавил он. «Давай!» — вслед за словами пришла рвота. Илья Абрамович больше не мог ее сдерживать, только постарался повернуть голову, чтобы не захлебнуться. Через час он уже лежал в больнице. Тесная палата, отгороженная от других, сейчас пустовавших палат белыми ширмами. кочковатый закутанный в полиэтилен матрас, на стене олиповатый плакат, посвященный симптомам горной болезни. Доктор заглядывал сюда каждые 20 минут, еще бы понимать, что он там говорит на своем кошачьем английском. Промывание желудка, физраствор и лекарства смягчили боль. Медсестра даже предлагала подышать кислородом. Илья Абрамович отказался. Тяжесть в животе так и не прошла, его по-прежнему пучило, но рези утихли, да и кишки, наконец, успокоились. Не знал, что они вообще могут так стремительно и жестоко взбунтоваться. Илья Абрамович злился на себя из-за собственной рассеянности, позволил мальчишке обдурить его и до сих пор не мог понять, как тому удалось подсыпать в чай рвотное, слабительное или что он там подсыпал. Или это сделала Анна? Нет, девчонка сидела напротив, Илья Абрамович заметил бы. Во всем был виноват Баникантха. Чертов индийц еще ответит за свою промашку. Илья Абрамович получил ему не спускать с Максима глаз, знал, что сам будет занят тетрадями Шустова и задуманным спектаклем. Даже Сальников при всей его тупости и обозленности справился бы с этим поручением, однако он уже отличился, подставив свою башку под бронзовую чашу. Позвонил Шахбан, отчитался сказал, что отследить беглецов не удалось. Они плохо подготовились, наделали шуму на кухне, опрокинули раскаленную сковородку на одного из поваров. В итоге он отправился вслед за Ильей Абрамовичем и Баниканхой в больницу. Затем уткнулись в запертую дверь черного хода, в итоге выбили стекло и едва успели выбраться наружу. Там их ждала машина. В любой другой день Сатунтар смог бы проследовать за ними, однако беглецов укрыла песчаная буря. Усиленная вечерней мглой, она ограничила обзор до нескольких метров, через ее зависть не могли продраться никакие фонари. Шахбан теперь караулил в аэропорту, а Сатунтар со своими людьми встал на выезде из города. Впрочем, Илья Абрамович не сомневался, что беглецы предпочтут затаиться в каком-нибудь из подвалов Леха. Едва ли найдется хоть один водитель, достаточно отчаянный, чтобы выехать по такой погоде в ночь. Успокоившись, Илья Абрамович еще раз обдумал сложившуюся ситуацию. Усмехнулся и тут же простонал, усмешка отозвалась болью в животе. На самом деле все складывалось не так плохо. Непредсказуемо, сумбурно, но по-своему удачно. Максим теперь почувствует силу, решит, что во всем наш шаг опережает Скоробогатого обманул, сбежал, заодно позаботился о друзьях и пусть. Чувство превосходства — опасная штука. Она подтолкнет Максима к неосмотрительности, приведет к ошибкам. Самое смешное, что мальчишка мог еще в Москве, а потом в Уравили, в Коломбо и здесь, в Лехе, полностью открыться, действительно передать все, что ему известно о Шухове и не дергаться без повода, не травить всех подряд и не сбегать в песчаную бурю, тогда ситуация, от которой он бежал, выровнялась бы сама по себе. Возможно, он бы даже ушел невредимый, хотя у Лизы на его счет были свои планы, а ей никто не посмел бы перечить, уж Илья Абрамович точно не стал бы с ней спорить. После лекарств Илью Абрамовича потянуло в сон, в конце концов сейчас от него уже ничто не зависело. Значит, можно и поспать. Он только жалел, что не увидит Максима в то мгновение, когда Дима передаст ему небольшой подарок от Скоробогатого. Подарок точно собьет с него спесь. Илья Абрамович опять усмехнулся и, несмотря на мигом возникшую боль в животе, уже не мог сдержать смеха.